После неудачного визита к адвокату Ричард Дэниел стал искать другой источник помощи Теперь, стоя в спальне, где умерла Гортензия Баррингтон И вспоминая об этом, он пожалел, что так поступил Потому что он поставил священника в невыносимо трудное положение Адвокату ничего не стоило сказать ему на что он может рассчитывать. В распоряжении адвокатов были законы, которые почти избавляли их от мучительной необходимости принимать собственные решения. Но лицу духовного звания свойственна доброта, если оно, конечно, по праву занимает свое место. И тот, к кому он обратился, был добр. Не только профессионально, но и по натуре. И от этого было еще хуже. «При определенных условиях, с какой-то неловкостью, — сказал ему священник, — я посоветовал бы терпение, смирение и молитвы. Это великое тройное подспорье для каждого, кто пожелает этим воспользоваться, но я не уверен, что вам нужно именно это». «Вы сомневаетесь? — сказал Ричард Дэниел, — потому что я робот». «Видите ли», — промямлил священник, сраженный столь прямым заявлением, — «потому что у меня нет души». «Право же», — жалобно сказал священник, — «вы ставите меня в неудобное положение. Вы задаете мне вопрос, над решением которого на протяжении столетий бились лучшие умы церкви». «Но этот вопрос», — заявил Ричард Дэниел, — «должен решить для себя каждый человек». «Если бы я только мог», — в смятении воскликнул священник, «как бы я хотел решить его». «Если это поможет вам», — произнес Ричард Дэниел, «могу признаться. Иногда я подозреваю, что у меня есть душа». Он тут же ясно увидел, что его последние слова в расстроили этого доброго человека. С его стороны было жестоко произносить их, упрекнул себя Ричард Дэниел. Они не могли не смутить священника, ведь в его устах это высказывание уже не было простым умозаключением, а свидетельством специалиста. И покинув кабинет священника, он вернулся домой, чтобы продолжить опись имущества. Теперь с описью было покончено, и бумаги стопкой сложены там, где Денкорт, агент по продаже движимого, И недвижимого имущества сможет найти их, когда явится сюда завтра утром. И для Ричарда Дэниела, выполнившего свой последний долг перед семейством Барингтонов, наступила пора заняться самим собой. Он вышел из спальни, закрыл за собой дверь, не спеша спустился по лестнице и направился по коридору в маленькую коморку за кухней, которая была отдана в его полное распоряжение. И это в приливе гордости, напомнил он себе, гармонично сочеталась с его двойным именем и его шестьюстами годами. Не так уж много роботов имели комнаты, пусть даже маленькие, которые они могли бы назвать своими. Он вошел в коморку, зажег свет и закрыл за собой дверь и впервые взглянул в лицо трудностям задуманного им шага. Плащ, шляпа, брюки, висели на крючке, а под ними на полу были аккуратно поставлены галоши. Сумка с инструментами лежала в углу коморки. Деньги были спрятаны под одной из досок пола, где он много лет назад устроил тайник. «Дальше тянуть бессмысленно», — сказал он себе. На счету была каждая минута. Путь предстоял долгий, а ему необходимо быть на месте до рассвета. Он опустился на колени, приподнял, едва державшуюся на паре гвоздей, доску, засунул под нее руку и вытащил несколько пачек банкнотов, деньги, которые он много лет хранил на черный день. Там было три пачки банкнотов, аккуратно перетянутых эластичными лентами, накопленные за долгие годы чаевые, денежные подарки к Рождеству и дню рождения, вознаграждения за кое-какие работы, с которыми он особенно хорошо справился, Он открыл на своей груди дверцу и положил в специальное отделение все деньги, за исключением нескольких бумажек, которые он засунул в набедренный карман. Сняв с крючка брюки, он принялся надевать их. Нелегкое это было дело, ведь до сих пор он никогда не носил никакой одежды, если не считать того, что несколько дней назад он примерял эти самые брюки. Ему повезло, подумал он, что давно умерший дядя Майкл был дородным мужчиной, иначе брюки ни за что бы ему не подошли. Надев брюки, он застегнул молнию и затянул их на талии поясом, потом втиснул ноги в галоши. Эти галоши внушали ему некоторое беспокойство, ведь летом ни один человек не выходит на улицу в галошах. Но он ничего не мог придумать получше. Ни одна пара, найденная им в доме обычной обуви, даже приблизительно не подходила ему по размеру. Он надеялся, что никто этого не заметит. У него ведь не было другого выхода. Так или иначе, он должен был закрыть свои ступни, потому что, обрати на них кто-нибудь внимание, они сразу же выдадут его с головой.